Я совершенно ясно чувствую, как таю. Тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани. Я исчезаю, растворяюсь в ее коленях. В ней я становлюсь все меньше и одновременно все шире, все больше, все необъятней, потому что она — это не она.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 И потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит какая-то бессмыслица, что я останавливаюсь. Мне просто стыдно. Я и вдруг... Милая И, прости меня. Я совершенно не понимаю. Я говорю такие глупости. А чего же ты думаешь, что глупость — это нехорошо?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 Смотрю в ее зрачки, Перебегаю с одного на другой, И в каждом из них вижу себя. Я, крошечный, миллиметровый, Заключен в этих крошечных радужных темницах, И затем опять пчелы-губы, Сладкая боль цветения. В каждом из нас нумеров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 вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу. Доисторический да музей. Почему она вдруг обинтеграли? интеграле?